Грабители очутились в полной темноте на холодном каменном полу. Бегемотов чиркнул спичкой и огляделся по сторонам. Разбойники оказались в какой-то странной комнате. На полу, рядом с ними, сидели уткнувшись в стену скелеты. Повсюду свешивалась паутина, «Ай, бабочки. Что это такое? закричал почтальон Плюшкин и вскочил на ноги. — Ой, куда это мы попали? — почесав нос, спросил Индюшкин. — Ты же говорил, что всё здесь знаешь. Зло прошипел сантехник Бегемотов. — А мы провалились в какой-то подвал со скелетами. — Я давно здесь не был и немножко ошибся, — испугался водопроводчик Индюшкин. — Мы не в ту дверь вошли. — А куда мы попали? — дрожа от страха спросил Метёлкин. «Подземелье!» — оглядываясь по сторонам, сказал Бегемотов. «Говорили, что здесь, в подземелье замка, сгинуло немало людей. Я слышал, что здесь всё просто кишит привидениями». «А эти симпатяги кто?» — кивнув на пыльные скелеты, спросил Плюшкин. «Это жены графа Дракулова», — отряхивая пыль, сказал Индюшкин. Мне моя бабушка как-то рассказывала, что граф убивал своих жён, выпивал у них кровь, а затем оставлял в подземелье. Они тут бродили, бродили, пока из сил не выбивались и умирали», — прошептал сантехник. «Как же они бродили, если граф у них всю кровь высасывал?» — удивился Метёлкин. «Ну, не бродили, так ползали», — огрызнулся Индюшкин. «Что ты к словам придираешься?» «А умирать в эту комнату, что ли, все сползались?» — снова спросил бывший дворник. — Что ты нам сказки рассказываешь? — О, да специально пугают, чтобы страшно было за сокровищами идти. — Решил почтальон Плюшкин. — Кстати, о сокровищах. Вы слышали, что профессор рассказывал перед тем, как мы напали на него? — спросил Бегемотов. — Я не слышал, — ответил Метёлкин. — Я к атаке готовился. — Он говорил, что сокровище обычно охраняет покойник? — напомнил сантехник. — Какой ещё покойник? — испуганно заморгал почтальон Плюшкин. — Ну, понимаешь, разбойники, чтобы сохранить свои сокровища, оставляли рядом с ними покойника, — пояснил Индюшкин. — А какой от него прок, от этого покойника? — удивился Метёлкин. — Чтобы другие разбойники вроде нас, испугавшись, не утащили эти драгоценности, — пояснил Бегемотов. «Подумаешь, испугались бы какого-то жалкого покойника!» — расхрабрился почтальон Плюшкин. И его как палкой треснух, и всё!» «Если там покойник сидит, это ещё ничего!» — задумчиво произнёс Индюшкин. Но вдруг граф Дракулов там мумию оставил сторожить свои сокровища. Почесав затылок, размышлял водопроводчик. «А это ещё что такое?» вытаращил глаза Плюшкин. «Да, это древние египтяне придумали», неохотно объяснил Индюшкин. «Они тела умерших фараонов высушивали и заворачивали в пальмовые листья, а затем укладывали в золотые саркофаги». «И зачем они это делали?» спросил дворник Метёлкин. «Египтяне верили, что мумии оживут через много лет», пояснил Бегемотов своим приятелям. «Если мумия сидит в золотом гробу, то я согласен», — закивал головой Метелкин. «Тогда можно попробовать». «А если она живая, эта мумия?» — спросил Индюшкин. «Нет уж, лучше б там никого не было», — решил водопроводчик. «Так спокойнее». «Пошли, посмотрим, куда мы попали». Кивнул Бегемотов, и приятели, поднявшись с каменного пола, отправились исследовать подземелье.